Глава 18 Домой я вернулась к ужину, обнаружила за столом всю ту же компанию и рассказала, что узнала. «Странно, что Эмма догадалась задать вопрос уже после того, как многое разболтала», — удивилась Рина. «Лев Маркович выгнал из дома старшую дочь, потому что Таня пожелала стать продолжательницей его дела», — уточнил Иван. «Дима, передай мне салат». Коробков взял фарфоровую миску. Не такая уж редкая история, я слышал подобные. Некоторые представители старшего поколения ведут себя крайне эгоистично. А за что льва на зону отправили? «Дело врачей-убийц, 1953 год», — ответила я. «Слышал о нем?» Коробков передал салатницу Ивану. «Я уверен, что каждый гражданин должен знать историю своего государства». В 1952 году арестовали несколько врачей из числа тех, кто лечил первых лиц государства. Профессора были упрятаны в Лефортово. От них добивались признания в связях с иностранной разведкой. Потом, над заседанием политбюро, Сталин заявил своим соратникам, что они слепы, как котята. «Что же будет без меня?» Погибнет страна, потому что вы не можете распознать врагов. И сразу в газете «Правда» вышла статья «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей». В ней перечисляли имена докторов, которые якобы были связаны с международной еврейской буржуазно-националистической организацией «Джойнт», которую создала американская разведка. Простые люди стали бояться лекарей, в особенности еврейской национальности. Советская власть долго сражалась с санитарно-гигиенической безграмотностью населения. Народ учили элементарному – мыть руки, чистить зубы, и главное – ходить в поликлиники на обследование и лечение, не обращаться к знахарям. И только достигли положительных результатов, как появилась статья о профессорах-убийцах. Медучреждения мигом опустели. Неизвестно, что могло произойти дальше, но в марте 1953 года умер Сталин. Всех арестованных по делу врачей освободили через месяц после похорон вождя всех народов. Их восстановили на работе и официально объявили, что признания в шпионаже были получены при помощи недопустимых методов следствия. Но люди все равно не верили специалистам с еврейскими фамилиями. В 60-е годы в поликлиниках у двери с табличкой «Прием ведет терапевт Петров» сидела очередь а у створки, где больных ждал доктор наук профессор Кац, стояли пустые стулья. «Отец Маргариты и Эмме окончил мединститут, плюс еще и биологический факультет», продолжила я, когда Димон замолчал. Лев Маркович мечтал избавить мир от всех болезней. «Это невыполнимая задача», — вздохнула Ада Марковна. Я развела руками. Лапин считал иначе. Он задумал вакцинировать все население страны, но не всякий взрослый человек отправится на прививку. Одни боятся уколов, другие заявляют, наши предки не слышали о ней и нам не надо. Третьи бы с радостью пошли прививаться, да рядом поликлиники нет, до нее на вертолете надо добираться. А как объяснить первым и вторым, что их хотят избавить от заражения, а третьим привести врача домой? Как? Адемаркована взяла со спинки своего кресла теплую кофту. Еще одна задача, которая не имеет решения. Я встала и направилась к подоконнику. Лев Маркович понял, как действовать. Мухи, они привьют тех, кто не желает даже на километр приблизиться к поликлинике. Мне просто любопытно стало. заёрзал на стуле Никита. Мухи? Тумбы и другие кивнула я. «Кто тумба?» — опешил кит. «Я? Стою, ничего не соображаю?» «Такое с тобой случается», усмехнулась Ада Марковна. Я начала объяснять, что придумал Лапин. Муха тумбу не имеет ни малейшего отношения к мебели. Она откладывает яйца на одежду человека. Сначала лев хотел использовать это насекомое, но быстро отказался от своей идеи. Тумбу обитают в Африке. В СССР Они могли бы теоретически выжить в Средней Азии. Теоретически. А как будет на практике, неизвестно. Перебрав много видов мух, Лапин решил, что лучше овода никого нет. Он прекрасно чувствует себя в нашем климате. Откладывает яйца под кожу человека. «Вот гадость!» — поежилась Ада Марковна. «Но как летающий паразит может помочь с прививками?» «Нужно сделать его носителем яиц-вакцин», — объяснила я. Насекомое укусит человека, и в зависимости от того, какой вакциной оно заражено, человек будет привит от, допустим, кори или холеры. «Бред!» — коротко высказался Иван Никифорович. «Глупее ничего не слышал!» — подхватил Вадим Борисович. «Идея безумная!» — отреагировал Никита. «А как муха узнает, что кто-то из ее сородичей уже привил человека и не наградит его второй-третьей дозой?» «И давайте вспомним о тех, кому по медицинским показаниям запрещена вакцинация», продолжил Пирогов. «Беременные, дети». «Этот ученый и чем думал? Только не говорите, что идиотская идея понравилась кому-то наверху и ее попытались воплотить в жизнь». «А мне вот интересно», — перебила Вадима Ада, «каким образом новоявленный Эдвард Дженнер собирался сделать мух живыми шприцем с вакциной?» Он хотел каждую жалку как-то изменить. Английский врач Эдвард Дженнер 1749-1823 заметил, что доярки, которые болели коровьей оспой, получили пожизненный иммунитет от человеческой оспы и привил коровью оспу здоровому восьмилетнему мальчику. Ребенок стал невосприимчив к оспе. Так мир узнал о прививках. «Теперь вам понятно, почему Льва Марковича смели коллеги», — сказала я. А кое-кто вспомнил, что врача арестовали по делу врачей-убийц, но скоро выпустили, и решил настучать об идее Лапина, кому следует. Итогом стало его увольнение с работы. На этом все могло и закончиться. Но Лев Маркович не хотел сидеть тихо. Он стал обивать пороги разных учреждений, пытался устроиться на службу, Обстоятельно излагал свои идеи насчет всемирной вакцинации. «Вас же не удивит, что Лапина всюду выгоняли?» А он не хотел уходить, скандалил, и тогда вызывали милицию. Потом одна из центральных газет опубликовала фильетон под названием «Муха в белом халате». Бойкий на руку журналист вдоволь поиздевался над идеями Лапина и завершил свою статью словами «Предлагаю сшить для насекомых одежду медиков». Но это шутка. Муха в белом халате, которая всем без разбора начнет прививки делать, сюжет для фантастического романа. В действительности ее не существует, и это радует. Название понравилось коллегам Барзаписца, его стали цитировать. Естественно, при этом упоминали имя Льва Марковича. Эмма, тогда младенец, ничего о том времени не помнит. А Маргарита была студенткой медвуза, На нее стали косо смотреть преподаватели, учащиеся приклеили к ней кличку. Какую? Муха в белом халате. События, о которых говорила Эмма, разворачивались уже во времена правления Леонида Брежнева. Старшая дочь льва оказалась под двойным давлением. Днем над ней потешались вузе а вечером она терпела скандалы сумасшедшего отца. Тот требовал, чтобы дочь помогала ему, ухаживала за мухами, которых он разводил в гараже. В конце концов, Маргарита не выдержала, сменила фамилию Лапина на Воробьеву, которую носила ее мать, пошла к ректору, разрыдалась в его кабинете и рассказала о травле. Тот пожалел студентку, побеседовал со своим коллегой, и Воробьева продолжила учёбу в другом медвузе, где ее никто не связывал с Львом Лапиным. Одновременно Маргарита ушла из дома. Маленькая Эмма не помнила сестру, девочка жила в атмосфере постоянных скандалов, Отец упрекал, мать кричал, «Это ты виновата в том, что у меня ничего не получается». А потом Лапин исчез. Когда дочь немного подросла, мама объяснила ей, «Папа умер. Он был гениальный врач и ученый, но появился на свет не в свое время. Ему следовало родиться в 21 веке. Вот тогда бы его идеи могли захватить весь мир». Эмма жила, зная, что отец скончался. Затем настал год, когда на тот свет ушла мать. Девочке исполнилось 14 лет. Она только поступила в медучилище и очень испугалась, что ее отправят в детдом. Но директриса учебного заведения успокоила первокурсницу. Тех, кто решил получить профессиональное образование, в интернат не забирают. Тебе, как сироте, будут платить стипендию. Считается, что на нее можно одеваться, питаться, платить коммунальные расходы. Тот, кто так решил, определенно не жил на копейки, которые получала Эмма. Сначала она растерялась, потом ей пришло в голову сдавать две комнаты в квартире командированным, приезжавшим в Москву. Жизнь наладилась, но радость мы оказалась недолгой. Домой вернулся Лев Маркович.